Часть 4. Средний рост, крепкое телосложение, смуглая кожа, желтые-черные волосы, усы и бакенбарды — таков был портрет капитана второго ранга Садора Шартиана, командовавшего флагманом Яна Гиперионом. Неизвестно, насколько хорошо он смог бы командовать соединением кораблей, но его лидерские управленческие качества при командовании одним не оставляли желать лучшего — благодаря чему Ян мог с уверенностью оставить на него действия флагмана и все свое внимание сосредоточить на командовании флотом, что я делал во время многих тяжелых битв. Когда адмирал Вилибальд, Йоахим Меркац и лейтенант Шнайдер прибыли на Гиперион, этот храбрый солдат сверкнул глазами и заявил, «Не думал, что когда-нибудь буду приветствовать кого-то, кроме адмирала Яна, на борту этого флагмана в качестве командующего. Но, разумеется, я буду исполнять свой долг. Жду ваших приказаний». Его тон, пусть и неявно грубый, не показывал сдержанности. Такая откровенность ничуть не обеспокоила Меркадса. Шартиан всего лишь высказал свое мнение высокопоставленному офицеру, но явно не собирался игнорировать своих обязанностей. Меркац был согласен с Кассельном в отношении общей стратегии действий. Занять оборонительную позицию и ждать возвращения адмирала Яна. Следовательно, сейчас от него требовалось эффективно осуществить эту стратегию на тактическом уровне, Иными словами помешать имперцам высадить десант в крепость, но для этого ему нужна была помощь. Я поддерживаю адмирала Меркатца, сказал контр-адмирал Фишер. Я поддерживаю адмирала Яна, так что я поддерживаю адмирала Меркатца, поддерживающего адмирала Яна, сказал контр-адмирал Аттенбора. У нас нет иного выбора, кроме как поддержать адмирала Меркатца, сказал контр-адмирал гуем. Скромное поведение Меркаца произвело положительное впечатление на всех троих. В это время имперские валькирии продолжали удерживать преимущества в битве, хотя их доминирование в пространстве вокруг крепости было далеко не полным. Спартанцы союза оказались на удивление упрямыми противниками, в частности, тактика, используемая шестью звеньями под командованием Оливера Поплана, была настолько изощрённой, что полностью заслуживала называться дьявольской. По план чувствовал себя абсолютно естественно в космическом бою, и это действительно было так, но даже он знал, что не все могут стать такими же гениями, как он, и потому лучший ас Союза разработал тактику групповых действий для своих подчиненных, при которой тройки бойцов сражались как единое целое. К примеру, несколько раз одному из пилотов звена удавалось заманить врага в ловушку, чтобы оставшиеся двое легко уничтожили его, напав сзади. Пилоты валькири гордились своей профессией, и такая тактика доводила их чуть ли не до плача. Однако, как бы то ни было, звенья по плану показывали выдающиеся результаты в бою, а сам он часто с храбростью вступал в бои один на один, сбив множество вражеских истребителей. Тем не менее имперцы все равно имели заметное преимущество, когда Мюллер ненадолго вернулся в Гейсбург для доклада, Кемф радостно сказал «Рано или поздно это место будет переименовано в Гейсбургский коридор». «Или чем черт не шутит? Даже в коридор Кемпфа Мюллера?» При этих словах Мюллер чуть нахмурился. Карл Густав Кемпф, которого он знал, был разумным и уважаемым воином, а не человеком, способным пусть даже в шутку сказать нечто настолько напыщенное. На взгляд молодого заместителя командующего, Кемп в тот момент был не похож на себя и выглядел не просто взволнованным, а легкомысленным и лишенным самообладания. Главнокомандующий Рейнхард фон Лоенграмм никогда бы не позволил подчиненному, в том числе и покойному Зигфриду Кирхиаесу, получить такие почести. Вернувшись на свой флагман, Мюллер решил внести некоторые изменения в план действий. Он собирался дождаться, пока Валькирии полностью захватят пространство гравитационного поля крепости, но, похоже, это оказалось труднее, чем ожидалось. и потому он решил поступить иначе и запечатать главный порт крепости, чтобы не позволить флоту «Союза» покинуть ее. По его мнению, этого можно было добиться, сделав смелый шаг и взорвав шесть пустых эсминцев. Он уже некоторое время раздумывал над этим планом, но надеялся избежать его применения, ведь после возвращения из Орла на ремонт портовых сооружений потребует длительного времени, в течение которого нельзя будет сажать туда корабли. Однако, как только Мюллер закончил выстраивать эти шесть эсминцев, Главное орудие из Орлона вновь заговорили, изрыгая языки космического пламени. Прицел не был особо точен, и клинки непостижимой энергии уничтожили лишь несколько крейсеров и эсминцев, ничего больше не достигнув. На Мюллеру пришлось на время рассредоточить флот, нарушив построение кораблей. Потом он снова собрал таранную группу за пределами действий вражеских орудий, но этого времени хватило, чтобы корабли Союза вышли в космос. Он опоздал совсем немного. Если бы враг выступил чуть позже, Мюллеру удалось бы запечатать главный порт из Орлона, и запертый в ловушке флот Союза оказался бы бессилен вмешаться в ход в битвы. Таким образом, крепость лишилась бы половины своих возможностей, превратившись в простую орудийную установку на просторах космоса, что резко обесценило бы ее существование. Мюллер в отчаянии топнул ногой. Лишь понимание того, что их окончательная победа всего лишь откладывается на несколько дней, помогло ему вернуть самообладание. Их подавляющее преимущество никуда не исчезло, он попытался сразу же перехватить атакующий флот Союза, однако этот флот, печально известный флот Яна, который мог покинуть крепость лишь для того, чтобы сражаться, вдруг изменил направление движения и, избежав резкой атаки Мюллера, начал быстро перемещаться вдоль сферической поверхности крепости. Предвидя, куда может привести маневр врага, Мюллер не стал совершить ошибку и преследовать его сзади. Вместо этого он направил свои корабли в противоположную сторону, рассчитывая выйти навстречу и уничтожить вражеский авангард. Вот только в этом и заключалась хитрость. Чтобы сделать это флоту, Мюллера пришлось бы пройти прямо перед неповрежденной зенитной батареей из Орлона. Когда Мюллер понял это, он сразу же приказал отступать, или точнее попытаться сделать это. К тому времени, как он отдал приказ, флот Союза уже с потрясающей скоростью и порядком развернулся и зашел ему в тыл, отрезая путь к отступлению. Имперцы оказались зажаты между орудийными башнями из Орлона и патрульным флотом под командованием Меркатса. Флот Союза, которому до сих пор не находилось места в сражении, теперь дал волю ярости и желанию отомстить, обрушив их на врага вместе с ракетами и лазерными лучами. Силы Меллера попались в огромную сеть энергии, сотканные смерти и разрушения, лишенные возможности для маневра. не говоря уже об ответной атаке, имперские корабли взрывались один за другим, выбрасывая струи пламени и разлетаясь на части, а затем превращаясь в огненные шары, сверкающие украшающие собой энергетическую сеть. Это зрелище можно было наблюдать даже из Гейсбурга. Но артиллеристы крепости ничего не могли поделать, так как удар главных орудий испарил бы вместе с врагом и их товарищей. «Да о чём думает Мюллер?» В ярости закричал Кемф. «Вот так и бывает, если колебришься с принятием решения!» Но ему и самому в тот момент нужно было принимать решение. Отправить ли восемь тысяч оставшихся под его командованием кораблей, чтобы спасти флот Мюллера? «Я не могу просто стоять и смотреть, как их убивают!» «Айзендорф! Патрикен! Отправляйтесь и спасите этого сопляка!» Подчиненных весьма удивило то, как грубо был высказан этот приказ, И всё же они не стали медлить с его выполнением, ведь иначе гнев командира мог переместиться с Мюллер на них. Два адмирала направились в главный порт крепости, чтобы возглавить свои боевые соединения. По пути они не смогли удержаться от перешептывания. Командующий выглядит сердито. Победа здесь может стать беспрецедентным достижением, но если он потерпит неудачу, то понижение в звании станет для него наименьшим беспокойством. Его могут вообще перевести на какую-нибудь незначительную работу. В таком случае будет бесполезно пытаться догнать Миттермайера и Руенталя. Подвергшийся концентрированной атаке имперский флот получил серьезный урон, но несмотря на то, что он корчился в агонии, именно благодаря мудрому командованию Нейхарта Мюллера он избежал полного краха. Его флагман метался по всему полю боя, помогая оказавшимся в тяжелом положении подчиненным укрепляя готовые рассыпаться построения, помогая отступить в тыл наименее защищенным кораблям и ужесточая оборону в ожидании подкрепления, которое, как он был уверен, вскоре должно было подойти. Узнав, что Айзендорф и Патрикин уже в пути, он бросил остатки сил в атаку и вырвался из окружения. Меркац тоже хорошо понимал, когда следует отступить, и потому, избежав бессмысленного столкновения с новым врагом, спокойно и не нарушая построения, вернулся в крепость. Своей цели его рейд достиг. Юлиан тоже вернулся в порт, В этой битве он сбил три вражеских валькирии и доказал, что его успехи в первом бою были не случайны».